78. Гендибаль и Нови сидели рядышком и смотрели в иллюминатор. Нови была напугана. Гендибаль прекрасно видел это, видел, как она всеми силами старается побороть страх. Но он ничем не мог помочь ей, поскольку считал нецелесообразным как-либо касаться сейчас ее сознания, нельзя было вуалировать ее реакцию на воздействие слабого ментального поля, окружавшего их. Военный корабль Академии медленно приближался, медленно, но верно. Он был большой, команда не меньше шести человек. Оружия там было вполне достаточно для того, чтобы не только защитить себя, но в случае необходимости разбить в пух и прах весь флот Второй Академии, если, конечно, учитывать только физическую мощь. Поведение корабля позволяло кое о чем задуматься. Даже если бы он был источником ментального поля, вряд ли бы он стал лезть в пасть Второй Академии столь легкомысленно. Могло это быть по неведению? Могло, и у неведения могло быть несколько степеней. Либо капитан корабля не знал о том, что Компора сменили, либо не знал, что сменил его сотрудник Второй Академии, либо понятия не имел, что такое сотрудник Второй Академии. Либо Гендибаль старался учесть все варианты, корабль-таки является носителем ментального поля и именно поэтому идет вперед столь самоуверенно. А уж это могло означать одно из двух, либо его ведет некто страдающий манией величия, либо корабль несет оружие гораздо более могущественное, чем мог себе представить Гендибаль. Варианты, варианты, до окончательного вывода было еще далеко». Он внимательно исследовал сознание Нови. Нови не способна было сознательно реагировать на воздействие ментального поля. Гендибаль мог, но его сознание не могло регистрировать столь слабое поле, как то дано было Нови. Этот парадокс следовало изучить в будущем. Результаты, возможно, превзошли бы все ожидания, и, в принципе, это было намного важнее приближающегося к ним корабля. На самом деле Гендибаль еще тогда, когда впервые ощутил красоту, простоту и симметрию сознания Нови, интуитивно почувствовал, какие громадные возможности оно таит в себе и испытал тихую гордость. Вот какая у него превосходная интуиция. Ораторы всегда кичились своими интуитивными способностями, но не была ли интуиция подмены и возможности замерять ментальное поле физическими методами как легко прикрывать невежество мистическим словом интуиция как долго еще можно было продолжать переоценивать менталику и недооценивать физику слепая гордыня но когда я стану первым оратором думал гендибаль все переменится все будет иначе нужно будет сузить пропасть между второй академией и первой И Вторая Академия больше не столкнется с угрозой уничтожения даже тогда, когда монополия на Менталику хотя бы немного ускользнет из ее рук. А она начинала ускользать. Либо Первая Академия достигла в этой области определенных успехов, либо образовался альянс Первой Академии с антимулами. Эта мысль пришла ему в голову впервые. Он вздрогнул, поежился. Мысли проносились в его сознании с быстротой, свойственной ораторам. Он размышлял, ни на секунду не выпуская из поля зрения сознание нове, а оно по-прежнему светилось, но свечение не усиливалось по мере приближения корабля Первой Академии. Само по себе это вовсе не означало, что корабль не является носителем ментального поля, Достоверно известно, что ментальное поле не подчиняется закону прямой пропорциональности и не возрастает его интенсивность по мере сокращения расстояния между эмиттером и реципиентом. В этом состояло его отличие от электромагнитного и гравитационного полей, но полной независимости от расстояния не было. Реакция сознания Нове должна была демонстрировать выявимое нарастание свечения по мере приближения военного корабля, хотя бы какое-то нарастание. Как же могло случиться, что за пять столетий ни один сотрудник второй академии, начиная с самого Гэри Салдена, ни разу не задумался о выявлении наличия взаимосвязи между интенсивностью менталики и расстоянием? Нет, игнорирование физики должен быть положен конец» мысленно поклялся Генди «Если военный корабль был носителем ментального поля, и летящие на нем не сомневались, что движутся навстречу сотруднику Второй Академии, разве не должны они были увеличить интенсивность поля до максимума, прежде чем начать сближение? Тогда бы сознание нови обязательно зарегистрировало усиление воздействия. Но этого не происходило». Гендибаль уверенно исключил возможность наличия ментального поля у корабля. Нет, приближался он исключительно по неведению, и как физическую угрозу его необходимо было обезвредить. Ментальное поле, конечно, никуда не делось, но исходить оно могло только от Геи. Ничего особо приятного в этом не было, но сейчас корабль был ближе и важнее. Надо было избавиться от него а потом устремить свое внимание к миру антимулов. Гендибаль ждал. Корабль должен был либо произвести какое-то действие, либо подойти настолько близко, чтобы Гендибаль обрел возможность действовать решительно и быстро. Корабль медленно шел на сближение, потом все быстрее и быстрее, но не предпринимал ровным счетом ничего, Наконец, Гендибаль решил, что теперь силы его удара будет достаточно. Те, что на борту корабля не ощутят ни боли, ни других неприятных ощущений, просто обнаружат, что мышцы спины и конечности почему-то не совсем охотно реагируют на их желание что-либо делать. Гендибаль сузил сфокусировал ментальное поле, излучаемое его сознанием. Набрав интенсивность, оно пересекло расстояние между кораблями. Со скоростью света и «Гендибаль» тут же отпрянул, пораженный до самой глубины души. Корабль «Академии» был защищен мощным ментальным экраном, плотность которого нарастала параллельно интенсивности ментального поля «Гендибаля». Нет, не по неведению шел к нему этот корабль. Он обладал неожиданным оружием, хорошо, если пассивным.